Глава 50. Поднялись еще затемно. Быстрые сборы, завтрак на скорую руку и скорее в машину. Настя выглядела скверно. Бледная кожа испарена на лбу и быстрые взгляды на ребенка, перекочевавшего на руки Дарьи. Сегодня она переродится. Даже смотреть не хочется, но надо пройти этот путь до конца. Ее никто не выгоняет, все держатся с ней приветливо. Решать и действовать придется мне. В автобусе Лич всех проинструктировал. Мы с ним отправляемся на позиции, а девушки ждут рядом в машине. И если все пойдет наперекосяк, то у нас будет не больше пары минут, чтобы удрать от гнева легендарного существа к которому приписывают невероятные способности. «Ольга, ты до поры ничего не делай. После того, как мы начнем, отслеживай состояние клиента. Дарья, ты тоже пока ничего не применяй. Зараженные обходят это место, и пока скреббер жив, нам здесь ничего не грозит. Хват, держи его постоянно в прицеле, стрелять по команде». Валить будем или в самом начале, когда он только выйдет из дома, или в конце, но тоже на самом пороге. Нужно обязательно загнать его внутрь. Я внутренне готовился к появлению жертвы, но все равно скреббер застал меня врасплох. Я поймал его в прицел лишь через пару секунд, а спустя всего мгновения вновь потерял. Цель исчезла из поля зрения. Выбрав для сегодняшней прогулки дальнюю от нас тропинку, существо почти сразу оказалось в безопасности, укрытое разросшимся бурьяном и кустарником. Все произошло очень быстро. Я даже подумал, что никто ничего и не заметил. В полном недоумении я сидел и смотрел на телефон, не зная, что предпринять. Наконец, жужжание Зумера и мигание диода вывели меня из легкого ступора. Лич дал отбой и сообщил, что теперь, как только дрон заметит возвращение нашей цели, тогда и начинаем. Он мне позвонит еще раз, чтобы задать обратный отсчет, а я стреляю по команде «Огонь». Время тянулось невероятно медленно. Я не находил себе места, любая поза казалась неудобной, то рука затекала, то нога. Заниматься обустройством огневой точки накануне не посчитали нужным, о чем теперь можно было только сожалеть. В конце концов я лег на землю, уставился в синее небо и даже успел задремать. Ближе к полудню стало припекать и на позиции, расположенной на небольшом возвышении, появились оводы и слепни. Среди городской застройки эти насекомые редки, но высокая трава, близость водоема и в жаркий полдень обеспеченное жужжание с навязчивым желанием залететь в рот или усесться прямо на глаза. Безделье вредит психике, толкает мысль в пагубные для душевного здоровья области. Оставшись наедине с самим собой в блужданиях по дебрям своих предположений, подозрений и догадок, я незаметно обратился к мыслям о разделе трофеев, справедливости и возможных эксцессах. Спокойствие, с которым Лич расправлялся с очень развитыми зараженными, выдавало в нем многоопытного бойца, а последняя расправа с огромным литником делала его в моих глазах вообще всесильным на коротких дистанциях. И что теперь? С одной стороны, мы уже уговорились о разделе добычи и до сих пор этот человек следовал каким-то старым договоренностям о распределении трофеев, а с другой он очень опасен и желательно что-нибудь превентивно предпринять. Чем больше я старался не думать на эту тему, тем более коварные планы, вынашиваемые личим, раскрывал в своем воображении. Но и эти буйные фантазии отступили, унося с собой нервное возбуждение. Я опять начал клевать носом. И все-таки любому ожиданию приходит конец. Едва слышное жужжание телефона подействовало словно песнь горна на боевую лошадь, заставив встрепенуться, полностью выдернув из полудремы, к счастью, без ее липких объятий с головной болью и общей неустроенностью в организме, которые всегда сопровождают тревожное забытье, постоянно прерываемая в моем случае докучливыми насекомыми. Адреналиновый всплеск смыл весь этот угар, и в трубку я отвечал уже уверенно и бодро. Лич был на взводе, азарт в его голосе оказался заразителен. Вцепившись в рукояти своего оружия, я слушал, как из трубки, оставленной лежать на земле, раздаются уверенные «цать». Но вот числительные перешли на цифры, однозначные числа, а я вновь увидел Скреббера в своем прицеле. Передвигался он медленно, не спеша, как будто был полностью удовлетворен и доволен жизнью. До темного провала распахнутого настежь входа остаются считанные метры. Цель вот-вот опять исчезнет из поля зрения. Если не сейчас, то в следующий раз уже можно банально перегореть и наверняка будет сложно отстреляться точно. Поэтому, когда вопль «огонь» еще только сотрясал мембрану телефона, я уже давил на гашетку, вылавливая на мониторе ускользающего зверя. Существо дернулось на неуловимую долю секунды раньше, чем прозвучали первые выстрелы. Не иначе уловило эманации зла, источаемые охотниками. Первый выстрел ушел мимо. Скреббер сразу стал метаться, очертания его размылись. Он стал полупрозрачным и как бы присел, поменяв шарообразную форму на овальную, вновь избегая моих попаданий. «Мазила, мазила!» Снаряды крушили бетон стен, выбивая брызги осколковой клубы цементной пыли. Попал ли я хоть раз? Мне казалось, да, как минимум второй выстрел должен быть удачным. Лич был более успешен, его ракета попала точно. Огненная вспышка и исчезнувший было скребер замерцал, а затем и вовсе стал ярко-серебристым. С момента нашей атаки прошло не больше трех секунд. Объект скрылся в темном провале входа, а я продолжаю давить на гашетку, но оружие молчит. Полностью расстрелял кассету с двадцатью снарядами. Фиаско? Оказывается, нет. Через секунду интрига возвращается. Строение, в котором укрылась наша добыча, набухает огромным пузырем изнутри разрываемым огненным шаром. Пламя рвется наружу яростно, с огромной силой сметая стены и выбрасывая высоко в небо плиты перекрытий. Глядя на их полет, я вспоминаю отстреленную два дня назад у монстра конечность. Она выписывала точно такие пируэты. Отдельные осколки долетали даже до моей огневой точки, но их было мало, и я без страха стоял в полный рост, наблюдая, как оседает пыль, поднятая чудовищным взрывом. От созерцания этого грандиозного зрелища меня оторвал зуммер телефона. На проводе был естественно лич. «Хват! Двигай к машине! Все кончено! Мы справились!» Объезд пустырей, отделяющих нас от места побоища, занял считанные минуты. Ольга подтвердила, что больше не чувствует зверя она только так и говорила «зверь». Лич чаще использовал слово «клиент», а я вслух, как, впрочем, и про себя, называл его «скребер», что не встречало никаких возражений от других участников команды. Ольга была не к месту бледна, ведь травм она не получала, да и использование дара ситуация не требовала. Казалось, что она растеряна и даже подавлена, Мой дежурный вопрос о самочувствии неожиданно поддержал Лич. Отвлекаясь от вождения машины, он бросал на задний диван вопросительные взгляды. Девушка не стала запираться и сообщила любопытную подробность, что в последние мгновения жизни зверь излучал очень сильные эмоции. Боль, страх, ужас и отчаянное нежелание умирать. «Мне показалось», – задумчиво продолжила девушка, – что он позвал на помощь. Я уловила образ маленького колобка в окружении двух других, больших, нависающих над ним. Эта деталь совершенно неожиданно вновь что-то всколыхнуло внутри. То смутное чувство чего-то знакомого, зародившееся в сознании еще при первом контакте со скребером – Опять заставила почувствовать себя на пороге важного открытия. К самому развороченному чудовищным взрывом строению подъехать не удалось. Последние пару сотен метров можно было одолеть разве что на танке. На поиски из машин выбрались все, кроме потерявшей сознание Насти. В возбуждении, охватившем нашу компанию, в бусе оставили и малыша. Поиски не заняли много времени. Ударная волна сорвала крышу, развалила стены и разметала по окрестности весь легкий хлам. Наша добыча обнаружилась внутри развалин, лишь слегка присыпанная мусором. Поверженный скреббер оказался совсем не выдающихся размеров, чем сразу же вызвал нехорошие предчувствия о трофеях. Благо, выемку закрепил за мной, а я еще негодовал, болван. Вот теперь-то традиция как раз к месту. Я поспешил разрешить все сомнения, которые наверняка возникли и в мыслях моих компаньонов. Сомнения расшатывают волю, заставляют мысль метаться в поисках самых фантастических путей развития событий. Паузы здесь недопустимы. Нужно немедленно добраться до содержимого спорового мешка легендарного обитателя Стикса, проявив при этом сдержанность. Нервозность и спешку могут принять за нетерпение алчущего и сделать опасные выводы. Тело добытого существа при ближайшем рассмотрении было необычным. Кожа, или как еще назвать, абсолютно гладкая, похожая на мягкий пластик покрытие, И на вид и на ощупь вызывало восхищение своим совершенством. Уж точно не панцирь. Я хорошо помнил, как легко скребер мог менять свою форму. Лезвие ножа не оставляло на коже отметин, а копоть от разрыва снаряда легко оттиралась, не оставляя следов. Раны, ставшие смертельными, выглядели по-разному. Одна от моего попадания аккуратная и совсем маленькая. Другая оставленная ракетой лича настоящая пробоина имела неровные оплавленные края с потеками вскипевшей и вырвавшейся наружу плоти. Стоял мерзкий запах, такой остается после сгоревших насекомых, только здесь он был густой, дорезе в глазах. За время пребывания в мире улья я привык и совершенно не обращал внимания на запах убоины разной степени свежести, Но тут было совсем другое. Унять рвотные спазмы можно было только отойдя в сторону, поэтому привычными уже движениями и тем не менее не без труда я поспешно вскрыл заветную чесночину. Добыча оказалась действительно небогатой, точнее будет сказать, ниже моих ожиданий. Все-таки даже одна белая жемчужина это невероятно много. Жемчужин оказалось две штуки и янтарь, крупный ярко-оранжевого цвета с многочисленными узелками, похожими на икринки. По имеющемуся уговору, одна из двух жемчужин моя, вторая принадлежит девчонкам. Личу причитается весь янтарь. Поделили и сразу отошли от трупа. Чувствовалось напряжение. Нет, не агрессия, не опасность, а просто напряжение. Все ожидали от пока еще партнеров какого-нибудь фокуса, вывиха. И я по праву начальника экспедиции решил проявить инициативу. Ну вот, товарищи, цель достигнута. Мы разделили добычу и смогли не поубивать друг друга. Давайте поздравим всех нас и отправимся в обратную дорогу. Приключение только перевалило за середину, и я предлагаю скорее его завершить. Собственно, я удовлетворен результатом, и никому из присутствующих не имею претензий. Лич не заставил себя ждать и высказался, едва я закончил свою речь. Сказать, что полностью удовлетворен, это значит покривить душой. Естественно, я рассчитывал на заветный приз». Но согласен, все по-честному. Мы получили минимум, но и это считаем несомненным успехом. Дарья говорила за себя и за подругу, голос ее звенел, щеки пылали румянцем. Жемчужину из моих рук приняла она и сразу передала Ольге. Та ее тут же закинула в рот. Преображение не заставило себя ждать. Подавленность исчезла, От бледности не осталось и следа. Сенс выглядела возбужденной. Нет, она не прыгала от радости, не жестикулировала своими красивыми руками. По-прежнему, оставаясь спокойной, добавила резкости в движениях, как будто внутри нее проснулся вулкан энергии. И, конечно, глаза. Глаза горели огнем. Ольга ликовала. Свою жемчужину я против первоначального плана спрятал в нагрудный карман. Не знаю, почему сразу не проглотил. Наверное, этот невероятно противный запах, выворачивающий нутро наружу, удержал меня от правильного решения. Уже на пути к нашему электробусу меня стали донимать совершенно ненужные терзания, сделавшие прием жемчуга снова не к месту. Убийство существа, безусловно разумного, ради уникальной добычи жемчуга, способного отменять перерождение организма, это настоящее преступление, циничное, хладнокровное убийство из корыстных побуждений. Перед внутренним взором возник образ отшельника, ведущего тихую уединенную жизнь, подолгу замирающего в одной позе и раскрывающегося навстречу миру. Калейдоскоп мыслей и образов, проносящихся в моей голове, вдруг внезапно остановился, услужливо подобрав ответ на вопрос о скребере, застывающем в позе волторны. Это же фильтратор! Ну точно, вот кто он есть на самом деле. Диковинное создание разворачивалось против ветра и пропускало сквозь себя воздух. Соседство быстрых кластеров, где при перезагрузке в воздухе собирается туман, состоящий предположительно из спор местного грибка, и существо, прогоняющее через себя набегающий поток воздуха, все это очень даже напоминает процесс питания, ведь за то время, что мы наблюдали будущую жертву, ничего похожего на прием пищи мы так и не зафиксировали. Обиталище Скреббера находится в центре среди быстрых кластеров, где каждый день что-нибудь перегружается и, соответственно, перемещаются гигантские объемы спор паразита. Ежедневно вокруг происходит концентрация пищи в огромных количествах. Ее масштабы таковы, что невидимый микроорганизм можно осязать, чувствовать запах и видеть туман мы убили не просто разумное но и мирное по своей сути создания Скребер оказался китом этого мира могучий но такой же безобидной питающийся невидимой мелочью и слова ольги о маленьком колобке тоже обрели свой смысл получается что убили мы не взрослого скребера пусть и не детеныша но все равно малыша в свой последний миг зовущего на помощь маму с папой.